Там, откуда мы родом, нет имен, нет семей, мужей и жен, угрюмых подростков, нет безумия. Там, откуда мы родом, решена проблема страха, поскольку решена проблема смерти. Мы не умрем, а следовательно мы не можем пустить развитие вселенной на самотек, ведь мы будем вечно в ней пребывать.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 Меня по-прежнему сковывал необъяснимый паралич. Я понял, что умру. Я умру. Как люди живут с этой мыслью? Я проснулся. Я вспотел и задыхался. Изабель коснулась моей спины. «Все хорошо», — сказала она как тобито -то «Все хорошо. Все хорошо, все хорошо».